Глава вторая Главная крепость Шинелька ваша, гражданка Кровь вроде отстиралась, а уж зашьёте сами Оно не к спеху пока, а жарынь на дворе август Служивому, что вещи выдавал, видать было скучно Вот язык распустил вопреки всем правилам На себя красивого внимания обратить хотел, женский интерес привлечь. Ольга Зотова взялась за сухое колючее сукно, в з в а л и л а шинель на плечо, поморщилась. Хлорка! Всюду она вездесущая, и гимнастерка ею провоняла и галифе, и она сама до самой стриженной макушки. На улицу не выйдешь, стыдно. «Денежки, стало быть, два червонца и полтинник серебром. Теперь распишитесь, гражданка Зотова, здесь за вещи, а здесь за червонцы ваши». На бумажку, что ей подсунули, Ольга даже не посмотрела. «Оружие!» — хрипло напомнила она. «Маузер номер один!» «И патроны, сколько осталось!» Служив ы й молча развел руками, но девушка не отставала. «У меня разрешение есть. Сами только что мне отдали вместе с документами. Про конфискацию решения не было, так что пистолет верните, а то не уйду». И прямо в глаза начальнику взглянула. Тот уже был открывший рот, дабы возмутиться. На волю выпускают, понимаешь, а она... Сглотнул... Немного подумал, а затем кивнул на некрашенный табурет. «Присядьте пока, гражданка, и я позвоню». Присела, шинель на коленях пристроив, отвернулась, чтобы наряху тюремную не глядеть, и вновь от хлорного духа поморщилась. Про пистолет она, конечно, зря, только гонору ради. Едва ли вернут, не в здешних обычаях, но и промолчать нельзя». Ещё подумают, будто напугали. В мышь с в е т а ш и н е л ь н о г о превратили. Приоткрыли дверцу клетки. Мышка и побежала с радостным писком, даже не оглянувшись. Не дождутся. Пока служивый разъяснял т е л е ф о н н т р у б к и что гражданка Зотова опять, девушка сидела неподвижно, упершись взглядом в серую краску ближайшей стены. с л у н н о желая прожечь в ней дыру. Конвоир в с в е т л о летней форме, которому еще предстояло в е с т и ее к наружным воротам, томился рядом. Второй табурет имелся, но садится не по уставу. Ольга парня не жалела. Пусть стоит столбом, п о е к отслуживает. «Не под пулями поди и не на сибирском морозе». Ни о чём ином пока не думалось. Хлорка, серые стены, некрашенное дерево, морды протокольные. Вот на солнышко выйдет, вдохнёт вольный воздух. Тогда и о прочем порассуждать можно. Только пусть сперва оружие вернут. «Говорит, что не уйдёт!» Повысили голос за спиной. «Да!» Та, что драться, лезла и в карцере дверь сломала. А вы и сами скажите, товарищ Сидорчук. Лично объясните. Зутова не удержалась, хмыкнула. з а п о м н и тут ее, бывшего з а м к а м е с к а Они что думали, крысы тюремные? Еще бы подержали, она бы придушить кого-нибудь могла. Слабый здесь народец, жирком обросший. Таких только и давить. «Я гимназистка седьмого класса, пью самогонку за место кваса. Ах, шарабан мой американка, а я девчонка, я шарлатанка». «Не положено», — заучено б у р к н у л конвоир, но девушка только улыбнулась. «С одним корнетом я целовалась, в чеке пропал он, какая жалость!» «Гражданка Зотова». На этот раз воззвали сзади. Ольга неторопливо встала, повернувшись строго через левое плечо, и вновь не удержалась от усмешки. Маузер уже лежал на деревянной стойке, а рядом пристроилась пачка патронов. Вот, только расписаться не забудьте. Тюрьма была уже т р е т и й если с госпиталем считать тоже тюремным. Там только лечили, лишь протокол составили после первой перевязки. Во второй, внутренней ГПУ, начались допросы, уже без всяких послаблений. Бить не били, но всего прочего было в досталь. Ольга прочно обжила карцер, научившись обходиться кружкой воды в день, и что оказалось куда труднее не реагировать на запах хлорки. На вопросы она не отвечала, протоколы не подписывала. В кабинете следователя молчала, а зато в камере в перерывах между карцером тешила душу, доводя видавших виды надзирателей до синюшного цвета. А на душе было пусто и горько. Первые дни еще надеялась, что помогут, вступятся, если не сам товарищ Ким, то хотя бы з н а к о м ы е из военного наркомата. здорово выручившей ее в прошлый раз после стрельбы на коммунальной кухне. Затем поняла, что не тот ныне случай, и тюрьма другая. Не жди, не бойся, не проси. Не ею придумано. Потом авто с зашторенными окнами и третье узилище. Одиночка, пять шагов на три, железная дверь, Окошко в решетках под самым потолком. Допросы кончились, карцер остался. Время сомкнулось, мир окрасился серым, надеяться стало не на что. Но как-то после очередной отсидки в к а ц е р е принесли передачу. Незнакомые конфеты в ярких обертках, кусок сыра, и с к р о м с а н н ы е на мелкие кусочки, полфунта настоящего индийского чая и столько же махорки. Самой лучшей, Тамбовской. Хватило сил, не разревелась. Спросила от кого, не ответили. Передачи приносили еще дважды. После второй Ольга впервые за эти месяцы улыбнулась. Наверное, из-за того, что среди прочего в узелке оказалась пачка печенья. Местные товарищи, бдительность проявив, вскрыли упаковку и небось каждые печеницы обнюхали. Но ничего, не зажилили все же. Бывший замкомеск поглядела на картинку, что упаковка украшала. п е ч е н и ц а раскусила. И поняла, что не пропадет. И уже не горько на душе было. Иначе совсем. И вот, наконец, железные ворота. Калитка сбоку врезана. Возле калитки еще один в светлой форме при трехлинейке скучает. «Не имеете ли, гражданка, что-либо заявить перед тем, как...» Начал было сопровождающий, но девушка слушать не стала. Шинель поудобнее на плече пристроила, через калитку шагнула. Зажмурилась, подождала немного, открыла глаза. Простор, лето, свобода. Слева неширокая улица, дом в два этажа. Красный кирпич, зеленые палисадники. Скучный извозчик Ванька, прихудой к кобыле. Дальше еще один. За ним темное авто, вроде как американский форт. Направо. Здравствуйте, барышня. Значит, все-таки барышней звать решили товарищ с о л а м а т и н не оглядываясь, к о н с т а т и р о в а л бывший замком е с к А с конфетами вы здорово придумали. «Кооператив. Свободный труд. Шатурский уезд. Где синька о з е р о Я сразу поняла, неужто специально в Шатуру ездили? Потом все-таки обернулась. В прошлую их встречу достань воробушка щеголял в прорезиненном плаще и английском кепе. На этот раз интеллигент вырядился в светлый костюм при с е р о м галстуке и легкомысленной шляпе с т е т ц е н и э т о к о непролетарского вида сожень. На з а г р е н о м лице улыбка. Глаза тоже веселые. «И с мохворкой. Это вы тоже хорошо!» п р о х р и п е л а Зотова и внезапно вслипнула. Закрыла ладонью рот, зажмурилась. Бесполезная шинель с легким шорохом упала на землю, как раз между высоким и стриженной. «Не смотрите на меня!» Ольга отвернулась, достала из кармана к галифе пропахший хлоркой платок, долго тёрла лицо. Наконец опустила руку, заставила себя улыбнуться. Вот такая я, товарищ Соломатин, психованная. Я вас уже предупреждала. Что встретили? Спасибо. И за передачи, само собой, и... Родион Геннадьевич, там было печенье, Наташа. это Случайность просто. Ученый сжал губы, поглядел куда-то назад. Потом вытрите глаза и повернитесь. з а м к о м е с к глубоко вздохнула, на миг прикрыв веки. Рана она ню не распустила. К бою, товарищ з а м к а м е с к Подняла. Мелькнул и сгинул платок. Девушка расправила плечи. Кругом. Сначала она заметила авто. Черный форт тормозил, причаливая всего в нескольких метрах от места, где они стояли. Задняя дверца открылась, оттуда высунулась трость, постучала по булыжнику. Девушка прикинула, что арестовать прямо у тюремных ворот, пожалуй, не станут. Да и авто выглядело излишне штатским. На таких невеликое начальство да Непманы средней руки раскатывают. Вслед за тростью появился ее владелец. Теперь следовало удивиться. Трость новая, с костяными накладками, а костюм, темный в полосочку, определенно с барахолки, что у сухаревой башни. Брюки на коленях обвисли, на левом локте заплата. Стрижка пролетарская, под ъ ежа, сандалии белые. Из самых дешевых на поясе желтая кобура. Годами молод, едва ли Ольги старше. Лик татарский, хмурый. «Стало быть, здрасте вам, граждане!» Дверцу захлопнул, шагнул вперед, тростью себе помогая. Затем взглядом острым окинул, словно шилом царапнул. «Товарищ Зотова, как я понимаю!» Девушка шагнула вперед. «Я Зотова!» Внезапно парень улыбнулся. «А про меня ты поди слыхала? Касимов ь я, Василий Сергеевич!» Хватило секунды. Бывший з а м к а м ы с к удивленно моргнула. «Вы же в музее работаете? В бывшем Цветаевском?» Владелец трости вновь усмехнулся. «И это было. Только давай сразу на «ты». Все-таки не бары, а партийные, можно сказать, соратники». Сейчас я тебя, товарищ Зотова, удивлю. Во, гляди, а я пока с товарищем-профессором поздороваюсь. Знакомая восковая бумага и гриф наверху памятный, не спутаешь, Российская Коммунистическая Партия Большевиков, Центральный Комитет. Товарищ Касимов, тот как раз в этот миг руку ученому пожимал. Не просто так, а с немалым чувством. «Сейчас, товарищ Зотова, я ведь товарища профессора помню. Он к нам в музей два раза приезжал лекции читать. Как первое называется, запамятовал, а вторую помню. Современный взгляд на материалы из курганных раскопок графа Уварова. Про эти... М -м, Скороборские курганы правильно?» «Именно так», — охотно подтвердил «Достань воробушка». — Молодой человек. — То есть, простите, товарищ Касимов, честно скажу, вы не Ольгу, вы меня удивили. — Действительно, читал. Меня пригласил мой давний знакомый, господин Игнатишин. После лекции мы с ним крупно поспорили, но не по поводу курганов, а в связи с мифологическим представлением автохтонов русской равнины. Бедняга всюду искал свою агартху. Зотова хотела переспросить, но вовремя сдержалась. «Агартха!» «Мадемуазель Агата Ресурс!» – пошутил когда-то Воропаев. «Товарищ Касимов!» – не выдержала девушка. «Если ты сейчас в техгруппе, то знать должен...» «Сотрудники, что вместе со мной работали, с е м ё н Тулак и Воропаев Виктор, что с ними?» Тот взглянул странно, покачал головой. Не спрашивай о них, товарищ Зотова. Ни меня, ни других тоже. Особенно же тех, что из начальства. Не ответят. Как в песне известной. Служили два товарища и ага. Сама их искать не пытайся. Подумал немного. Трость в руки покрутил. без меня понятно ладно товарищи я вам вроде как разговор перебил так что пока в авто подожду а вы мнениями о б м е н я й т е с ь сколько требуется потом п р о ш е в машину развезу кому куда надо зря что ли в гараже цикафорт вытребовал и шинельку товарищ зотова подберите чего ей без толку на земле валяться хлопнула черная дверца Ольга и Достань воробушкой переглянулись. «Бросили ребят, значит», — ш е в е л ь н о л сухими кубами Зотова. «Сволота паскудная». «Не волнуйтесь так, Ольга», — негромко проговорил Родион г е н н а д ь е и ч «Не ругайтесь. Прошу, не идет вам». «Творится что-то и вправду мерзкое, но не все так плохо. Товарищ Тулак жив-здоров и вам привет передает». Он-то мне про вас и рассказал. А насчет печенья, о котором вы спросить изволили? Да, спохватилась девушка. Наташа, которая? Ученый усмехнулся. Целый день по магазинам ходил, дабы нужно е отыскать. д а с К счастью, новая экономическая политика не подвела. Нашел, причем чуть ли не в самом центре, в Китай-городе. История же э т о вполне д о с т о й н о столь модных ныне шпионских романов. Получаю я как-то телеграмму содержания самого невинного. Некий доброжелатель очень интересуется вашим барышня здоровьем. Обратный адрес – Ростов, проездом, – сообразила девушка. Дмитрий Ильич. Достань, воробушка, покачал головой. Отнюдь. Не Ростов, а Харьков. но действительно проездом, а потом меня посетил помянутый только что товарищ Тулак.